когда привыкаешь ждать по вечерам знакомого шороха колес по гравию, раздающегося все ближе и ближе, когда прислушиваешься и в час, и в два часа ночи, и легко и радостно просыпаешься от звука шагов на лестнице, тогда разлука, пресекающая все одним ударом, невыразимо мучительно. И неотступно думала о том что каждый день каждый час приближает ее к этой раслуке лестер тоже страдал но по иному его терзало не отвергнутая растоптанная любовь а тягостное сознание вины которое испытывает человек зная что ради низменного расчета Он поступился добротой, преданностью, чувством. Теперь перед ним открывались широчайшие перспективы. Не связанный больше с Дженни, щедро обеспечив ее, он волен пойти своим путем, отдаться многообразным обязанностям, какие налагает большое богатство. Но он все время думал о том, Как много сделала для него Дженни. Как она всегда старалась, чтобы жизнь его была удобной, приятной, красивой. Он знал наперечет все ее достоинства и отдавал им должное. Теперь он вынужден был признать за ней еще одно неоценимое качество. Она умела страдать, не жало. Эти последние дни она держалась по отношению к нему, как всегда, ни лучше, ни хуже. Она не закатывала истерик, как поступала бы на ее месте другая женщина, не старалась казаться более стойкой, чем была на самом деле, или делать веселое лицо с одной мыслью, чтобы он все же догадался о ее она оставалась спокойной, мягкой, внимательной, по-прежнему интересовалась его планами и делами, но не раздражала лишними вопросами. Лестер был поражен ее благородством, он восхищался ею. Что бы ни говорили люди, она замечательная женщина, жалко и стыдно, что... Жизнь ее сложилась так несчастливо, и в то же время Лестер слышал зов другого, широкого мира. Этот мир не всегда был гостеприимен. Лестер помнил его звериный оскал. Так смеет ли он ослушаться этого зова? И вот они уже оповестили кое-кого из соседей, что Уезжают за границу, и Лестер уже снял себе номер в отеле аудитору и сдана на хранение вся лишняя обстановка, и настала пора распрощаться с Хайт-парком. Женни в сопровождении Лестера несколько раз побывала в Сэндвуде. Он подробно осмотрел городок и остался при своем первом впечатлении, что там красиво, но скучновато. Однако приближалась весна, а Дженни так любила цветы. Она собиралась нанять садовника Прекрасно, — сказал Лестер. — Все, что хочешь. Лишь бы тебе здесь было хорошо. Тем временем он энергично занимался своими делами. Через своего поверенного мистера Уотсона. Он дал знать конторе Найт Китли и О'Брайан, чтобы к такому-то числу ему была передана его доля отцовских акций. Он решил, что раз обстоятельства вынудили его пойти на это, он предпримет и ряд других не менее бессердечных шагов. По всей вероятности, он женится на миссис Джеральд, он войдет в правление каретного треста. Теперь, когда у него в руках такой пакет акций, они не смогут этому помешать. Если в его распоряжении будут деньги миссис Джеральд, он переберет к рукам тракторную компанию в Цинциннати, с которой связывает большие надежды его братец, а также западную, сталиплавильную, при которой Роберт состоит главным консультантом. Да, это будет не то положение, какое он занимал в последние годы. дженни не находила себе места от одиночества и тоски этот дом так много для нее значил когда они сюда переехали и соседи стали приходить в гости она вообразила что для нее начинается новая жизнь что со временем лестер на ней женится а потом посыпались удар за ударом и нет больше ее мечты и нет больше Дома. Умер отец, отпущена Жанетта и другие слуги, мебель свезена на склад, и Лестер... Лестер ушел из ее жизни. Женя ясно понимала, что он не вернется. Раз он мог уйти от нее сейчас, пусть с колебаниями, с болью, чего же ждать того времени когда он будет свободен и вдали от нее увлеченный своими важными делами он просто забудет о ней и правильно сделает она не годится ему в жены сколько раз она в этом убеждалась ясно ведь одной любви в этом мире недостаточно Но нужно еще воспитание богатство умение добиваться своего и интриговать А заниматься этим она не хочет, да и не сумела бы. Наконец, большой дом был заперт, и прежняя жизнь осталась позади. Лестер проводил Дженни в Сэндвуд и немного побыл с ней в коттедже, стараясь внушить ей, что домик отличный, она легко привыкнет к новой обстановке. Он обещал скоро навестить ее, а потом он собрался уезжать. И перед неизбежностью разлуки его слова сразу потеряли всякое значение. Дженни поцеловала его на прощание, пожелала ему счастья, успеха, душевного покоя и ушла к себе в спальню. Увидев в окно, как он удаляется от дома по кирпичной дорожке, Плотный, элегантный, в новом костюме, с перекинутым через руку пальто, воплощение самоуверенности и благополучия, она почувствовала, что сейчас умрет. Однако, когда через некоторое время к ней заглянула Веста, глаза ее были сухие, осталась только тупая но еще боль Так началась ее новая жизнь. Жизнь без Лестера, без отца, с одной только Вестой. Удивительная у меня все-таки судьба, — думала она, спускаясь в кухню. Она решила, что часть домашней работы будет выполнять сама. Ей нужно отвлечься. Нельзя все время думать. Если бы невеста, она поступила бы куда-нибудь на работу. Только не уходить в себя. Не то можно лишиться рассудка.